Издательство «Эксмо». Елена Лугунова. «Леди в черном. Вместо пролога. Слава ждал меня на веранде летнего кафе. Было еще не настолько тепло, чтобы завтракать на свежем воздухе, но приятель мужественно закутался в клетчатый плед и, наверное, полагал, что выглядит героически, как шотландский горец. На самом деле он здорово смахивал на черепаху из мультика «Прольвёнка» потому что вдобавок к пледу в клетку нацепил большие черные очки. «Эффектно выглядишь», — констатировала я, вбежав по скрипучим ступенькам на дощатый настил веранды и бухнув на один свободный стул свою сумку, на другой непосредственно себя. «Привет, Славик! Ты нынче один, без свиты?» «Я искательно огляделась». И, прятавшийся за стеклянной дверью официант, неправильно поняв меня, тут же вышел на веранду. Слава — главред краевого телеканала, широко известный в узких кругах деятель культуры. Маэстро и мэтр. Вокруг него всегда вьются телевизионные девушки и юноши. «Мне не нужны свидетели моего позора», — мрачно сказал он и неприязненно зыркнул на подоспевшего официанта. Тот, впрочем, всего лишь поставил передо мной креманку и чашку, Пол голоса проворковал. Меренги с грецким орехом, сливочного кремом и малиной. Капучино без сахара. И тут же удалился. Молодец! Я похвалила Славу, который не ошибся с заказом для меня и закинула в рот ягоду. А о каком позоре речь? «Мне заказали сценарий», — ответил старый приятель и бывший коллега так мрачно, словно ему заказали убийство любимой бабушки. «И?» Я сунула в рот меренгу. «Идеально! Сверху хрустящее, внутри мягкое. Орехи порублены мелко, но не стерты в порошок. Платят 50 тысяч!» Все так же мрачно сообщил Слава. «Ты недоволен гонораром?» — не поняла я. «Буду доволен, если получу его. Клиент не хочет платить?» «И клиент хочет, и я тоже, но никак не могу!» Слава тяжко вздохнул. Признание давалось ему нелегко. Хочешь 10 тысяч? Смотря за что. Чью-то любимую бабушку убивать точно не стану. За идею. Сценарий я сам напишу. Режиссуры и продакшен оплачиваются дополнительно. Нужен только концепт, но быстро. Желательно прямо сейчас. Дедлайн на носу, а все мои собственные идеи клиент отвергает. Такие плохие идеи или такой капризный клиент? Я глотнула кофе. Очень неплохой. Хотя пена могла бы быть и поплотнее. Клиент непростой. Александр Иванович Шишов. Критиковать свои же идеи Слава не стал. «А, мебельный король. Знаешь этого типа?» «Слышала что-то». «А в курсе, что у него есть бзик?» Слава разгорячился и начал выпутываться из черепашьего пледа. «Он фанатеет от Трои. От Гомеровской Илиады?» Удивилась я. «От голливудского фильма». Считает себя новым воплощением Ахиллеса. Он что, похож на Брэда Пита? Вот теперь я заинтересовалась. Он похож на молодой картофель в мундире. Розовенький такой, крепенький, кругленький. Слава откровенно досадовал. Было ясно, что лично у него, Шишов, кастинг на роль Ахиллеса ни чем не прошел бы. Он готов заплатить полтос за сценарий короткого представления. Причем все дополнительные расходы тоже берет на себя. Так в чем проблема-то? Это должно быть представление с ним в главной роли. Причем такое, чтобы зрители ахнули. Всего одна сцена, но впечатляющая. Финал истории. Трагическая гибель, предложила я. расстреляй его из луков. Ахнут все, включая хирургов. Они давненько не имели дела с проникающими ранениями и стрелами. Нет, это травматично, такое нельзя. Слава не принял шутку. И Ибо Ахиллеса с Гектором тоже не предлагай. Шишов не владеет мечом. Как же так, если он новое воплощение Ахиллеса? Какие-то погрешности в реинкарнации, не иначе. На мечах он не бьется, на копьях тоже. Вообще никаким воинским искусством не обучен. И не слишком спортивен. Так что ту сцену из фильма, в которой Ахиллес в высоком прыжке одним движением перерезает горло гиганту противнику, тоже не предлагай, не поскочит наш колобок. М «Да, я призадумалась. С таким некондиционным ахиллесом пойди придумай что-то. А если массовое что-нибудь? Троянские лучники, греческая пехота, неприступные стены крепости. На общем героическом фоне наш тюфяк. Мы не успеем обучить статистов и не сможем построить крепость. Забыл сказать, у нас площадка 5 на 5 метров под открытым небом». Так что про массовку, профессиональный свет и габаритные декорации сразу забудь. Стоп! Из-за массы ограничений я тоже начала злиться. Давай-ка с самого начала. Где будет это представление? На лужайке перед особняком Шушова? Если бы. На фестивале фан-фэнтези в парке на Затоне. Слышала о таком? Краем уха. Большая туса толкинутых и прочих стукнутых фанатов разных выдуманных вселенных. Объяснил Славик. У каждой группы повернутых своя небольшая площадка с абсолютным минимумом оснащения, но с регламентом и расписанием представлений, чтобы зрители с удобством кочевали между мирами. «А ты думала, будет легко?» «Было бы легко, я бы весь полтос себе оставил, тебе десятку не отщепнул». «Так, дай подумать». Я отодвинула креманку и чашку, поставила локти на стол и уткнула указательные пальцы в виски. Слава откинулся на стуле и неспешно допил свой кофе, с удовольствием наблюдая за моими творческими муками. Наконец он поставил опустевшую чашку на стол, посмотрел на наручные часы и ворчливо сообщил. «У меня еще пять минут, потом надо бежать». «Придумала!» Я сменила позу на более удобную и с залпом допила свой остывший капучино. Бриссеида! «Что Бриссеида? «Решение нашей проблемы!» Я заглянула в креманку и, обнаружив в ней одинокую забытую меренгу, с удовольствием съела ее и продекламировала. «Шествуйте, верные вестники, в сенях и леса пилида. За руки взяв пред меня Брисеиду, немедля представьте!» «Это что ты цитируешь?» — прищурился Слава. «Илиаду Гомера. Но, видимо, зря ты же ее не читал. Я вспомнила, что в университете он учился кое-как». Лекции безбожно прогуливал, а сессии издавал только благодаря хорошо подвешенному языку и шпаргалкам. Моим, кстати, я гениальные шпаргалки писала, лаконичные и содержательные. Какмене Текел Фарис. Упрощу для лучшего понимания: в греческой мифологии Брисеида была женой мина, царя Лирнеса. Великий ахейский герой Ахиллес разорил город Лирнес, убил царя мина и взял Брисеиду в плен сделав своей любимой рабыней. Агамемнон захватил ее в плен во время одного из набегов на окрестности Трои и вернуть девушку отказался. Хотя ее отец, жрец Аполлона, давал за дочь большой выкуп. Тогда Ахиллес собрал вождей Ахейского войска и потребовал у Агамемнона, чтобы тот вернул Брисеиду ее отцу. «Да не было такого!» перебил меня Слава. «В кино Брисеида принцесса Трои и любовница Ахиллеса. Ты прав, в кино все было совсем не так. Я спохватилась, что слишком увлеклась первоисточником. Вот и сделайте, как в кино. Ахиллес забирает брисеиду у захвативших ее воинов, ведет свой шатер, и там они становятся любовниками. Шатер-то на площадке поместится? Шатер поместится. Слава кивнул и потер ладони. А это тема. Найдем фигуристую девку, подраздением ее в древнегреческом стиле, чтобы народ засмотрелся на прелести и сместим фокус внимания с нашего недоделанного ахиллеса. По зуботычине паре пьяных воинов он как-нибудь раздаст. Они эффектно скопытятся, зрителям это понравится. А секс показывать не будем, у нас ограничение 16+. Но намекнем на бурную любовную сцену в шатре. Потрясем его стены, пустим вздохи и стоны. Я молча положила на стол руку ладонью вверх и с намеком пошевелила пальцами. «Если заказчик одобрит идею, пришлю тебе деньги на карту». Совершенно правильно понял меня Слава и встал, эффектно скинув клетчатый плед. Прям ахиллес, сбрасывающий плащ перед решающим боем. «За твой кофе с десертом я заплатил, можешь не благодарить. Приятно было увидеться». «Хорошего дня!» Пожелала я ему в спину, разумеется, имея в виду предстоящие переговоры с клиентом. Спасибо советской родине, в университете я отучилась бесплатно. Еще и повышенную стипендию получала, так что в образование свое инвестировала только время и силы. Но все равно не отказалась бы конвертировать знания древнегреческой мифологии в 10 тысяч современных российских рублей.